Рим. Суббота, 31 марта 1487 года. феручу кончил читать письмо и улыбнулся. Леонора зашептала благодарственную молитву, как с детства была приучена реагировать на любую новость, плохую или хорошую. доброй вести? Хочешь прочесть?» «Нет, письмо адресовано тебе. Что там написано?» «Ничего такого, что могло бы возбудить подозрение». Он спрашивает, хорошо ли тебе здесь живется. Леонора закивала головой. — И почему, интересно, ты все время рвешься на прогулку? Что тебе на месте не сидится? Прошу тебя, феручу Я не привыкла сидеть, сложа руки. Теперь за меня все делают другие. Мне кажется, что я стала толстой, прям как гусыня. Посмотри, правда я располнела. Она по девчоночке закружилась перед ним. Но феручу увидел тело женщины. К восхищению в первый раз примешалось желание. Он тут же себя устыдил и посмотрел, не заметила ли чего Леонора, этого ему хотелось бы меньше всего на свете, да, боялся ее реакции. Она стала бы презирать его, заподозрила бы, что он пытается воспользоваться ситуацией, или, что еще хуже, он сам возненавидел бы эту женщину, если бы заметил в ее глазах хоть слабый отсвет прошлого. Но Леонора ничего не заметила. Или же Феручу так показалось. Платье тебе очень к лицу. Ты держишься, как настоящая аристократка. Кто знает, может, я такая и есть. Но ты не ответил на мой вопрос, — сказала она, уперев руки в бока и чуть поджав губы. Ты прекрасно выглядишь. Ничуть не растолтела. И это ты уходишь от ответа. В Риме сейчас очень неспокойно, и тебе опасно выходить из дома одной даже при служанке. Когда пойдем с тобой. Прошу тебя, я буду делать все, как ты скажешь. Ферруччо покачал головой. — Ты не хочешь? — Очень хочу. Вот только я не привык гулять по улицам с дамой. У тебя все получится. И мне рядом с тобой будет спокойно. Они вышли на улицу ее Леонора сияла. Она прекрасно выглядела в длинной, подбитой мехом голубой накидке с широкими рукавами. Волосы, из осторожности выкрашенные в черный цвет, были стянуты на затылке желтым шнурком но несколько прядей все равно выбивались и спускались на шею. Феручо заметил, какой естественной горделивостью дышит ее открытый чистый лоб. Он предложил ей руку, и она оперлась на нее с легкостью и изяществом. Потом взглянула на него. — Какая у тебя смешная шапочка. — Она составляет неотъемлемую часть одежды благородного человека, — ответил он, не поворачивая головы. — А что, я выгляжу смешно? — Я этого не сказала. — Ты очень хорош. Я просто не привыкла видеть тебя таким. Свободной рукой Ферручо одернул пурпурную накидку. Он всегда носил ее без рукавов, чтобы было удобнее орудовать мечом, и она составляла единственное яркое пятно в его одежде. Жилет, штаны и туфли были черными. — Почему ты всегда ходишь в темном? — Не хочу утруждать себя выбором цвета, — угрюмо проворчал он. — Куда ты хочешь пойти? — В такое место, где есть жизнь. — Они двинулись по Аппиевой дороге к центру города. Этим утром улица была забита повозками, и Ферруччо держался справа от спутницы, чтобы она оказалась со стороны домов. Так ее меньше забрызгает грязью, да и у него свободна правая рука, всегда лежащая на рукояти меча. Леонора была очень красива. Одежда делала ее похожей на тех новых мадон, что быстро заполняли церкви. Там больше не было никаких отстраненных И эротических изображений, наоборот, с картин смотрели живые женщины, хоть и преображенные божественной природой. Феручи поймал себя на том, что наслаждается восхищенными взглядами прохожих, деликатно уступавших им дорогу. Его охватывала не столько гордость, сколько незнакомое ощущение мира и спокойного счастья. С тех пор, как демола пятнадцатилетним 15 15-летним подростком покинул материнский дом и поступил в школу фехтования, Он не испытывал таких чувств. Теперь же наслаждался каждым мгновением. На улице Сан-Григорио, неподалеку от старого парка Нимфея, устроенного еще при Нероне, начали появляться магазины. Днем парк был местом прогулок, а по ночам здесь постоянно случались изнасилования, убийства и прочие преступления. Доходило до того, что по утрам в этих местах появлялись отряды стражников — чтобы собрать трупы и унести раненых, стонущих в агонии. Леонора то и дело останавливалась, чтобы полюбоваться и потрогать шелка, парчу или какую-нибудь диковинную вышивку. Ее привлекали блюда, сервизы, скатерти и прочие предметы домашнего обихода. Феруче спрашивал, хочет ли она что-нибудь купить, но девушка отвечала «нет» и переходила к следующему прилавку. На пересечении улиц Черки и Сан-Теодосио, где уже ощущался запах тибра, Леонора остановилась перед лавкой булочника. На прилавке, прямо на улице, ловкий мальчишка расхваливал блинчики, которые выпекал на сковородке тут же на глазах у прохожих. Леонора заинтересовалась и потащила за собой ферручу. Мальчик смешал белую муку с яйцами и шафраном, потом вылил тесто в кипящее свиное сало, Вскоре вынул блин, бросил его на тарелку, посыпал сахаром и обильно смазал медом. Хочешь? — спросил Ферручо. — Только если ты тоже попробуешь. Они уселись на парапет, там, где Тибр сворачивал направо, напротив острова Тибертина. Ферручо весь обсыпался сахаром. Белые крупинки покрыли черный жилет. Леонора грозилась, что схватит его руками, перепачканными медом. Оба не смогли бы сказать, сколько времени провели, веселясь от души, Вдруг в их беззаботный смех ворвался резкий звук совсем близкого колокола. Мимо них в одном направлении пробежали какие-то люди. «Пойдем посмотрим, что там». «Звонари, как птицы-могильщики, всегда несут с собой смерть, хоть и не по своей вине. Перестань, Ферруччо. Наверное, это какой-нибудь народный праздник. Пойдем, проводи меня. Что бы там ни было, а рядом с тобой мне ничто не угрожает». Ферруччо встряхнул с себя сахар, засыпавший даже башмаки, и что-то проворчал, но Леонора схватила его под руку, совсем как брата или жениха, и они влились в толпу, которая все разрасталась. Перед церковью Мизерикордия сгрудился народ, и ничего не было видно. Но Ферручо при его стате не понадобилось многих усилий, чтобы пробить дорогу. Леонора поднесла руки к губам. Она узнала одну из женщин, прикованных друг к другу цепями, Из-под одежды, изорванной в клочья, торчали голые груди, лицо распухло, один глаз совсем закрылся. Девушка вцепилась в руку Феручу, который сразу к ней наклонился. — Пойдем отсюда, мне не нравится, что ты на это смотришь. — Нет, я знаю одну из этих женщин. — Вот как? — Да, когда-то мы делились с ней комнату. — Пошли, это опасно, вдруг она тебя тоже узнает. — Как? — Феручу, посмотри на меня. — Я не хочу уходить. — Боже, что они собираются с ними сделать? Феручу не ответил, но в одном Леонора была права. Узнать ее, прежнюю, в той женщине, что стояла рядом с ним, было невозможно. Монахи в капюшонах молча повели женщин к церкви. Двери распахнулись, и они в полной тишине вошли внутрь. Толпа тоже приумолкла. В центре Малого Нефа на светильнике, приспущенном с потолка, болтался какой-то мешок. «Леонора, пожалуйста, пойдем отсюда». Даже сквозь перчатку Ферруччо почувствовал, как ногти Леоноры впились ему в руку, лицо ее посерело, она не могла отвести глаз от тех женщин. Их ногота просто кричала, настолько она не вписывалась в святость места. Тела, распухшие от побоев, казались еще ужаснее, словно по воле дьявольского колдовства сошли с фресок страшного суда. Ферруччо все понял и снова попытался уйти, но ничего не мог поделать с Леонорой, которая как в бреду глядела на происходящее, видимо, решив, что среди этих тел могло бы оказаться и ее. Одну женщину отстыгнули от общей цепи, но тут же связали по рукам и ногам. Она крикнула что-то, сплюнула на землю, и монах сразу же ударил ее. В следующий момент ей в рот засунули кляп, чтобы больше не вопила. Женщина продолжала вырываться, но в конце концов упала. В тишине разносилось только ее хриплое дыхание. У всех прочих, видимо, не осталось сил даже дышать. Женщину подняли. Херучо успел увидеть ее глаза, расширившиеся от ужаса, когда бедняжку запихивали в мешок. Четверо монахов встали вокруг него на определенном расстоянии друг от друга. Один из них схватил мешок, потянул на себя, пока не оказался на цыпочках, и выпустил. Тот несколько раз качнулся, как маятник. Его подхватил другой монах и толкнул в другую сторону, заставив еще и вертеться, Потому как двигался мешок, создавалось впечатление, что в нем грызлись две разъяренные кошки. Леонора ничего не понимала. Феручо воспользовался растерянностью девушки и вывел ее из церкви. Она не сопротивлялась. На улице собралась большая толпа нищих, поджидавших, что жуткое зрелище разбудит в горожанах совесть, и они расщедрятся на милостыню. Феручо вытащил монету и отдал ее оборванцу с перевязанными руками. «Да прибудет с вами Господь!» — прошептал тот. Леонора разглядела, как в руке у нищего блеснуло серебро. Она еще не пришла в себя, но заметила жест феручу «Ты дал ему венецианскую лиру. Если он не пропьет ее в ближайшем кабаке, то ему хватит этого на месяц. Лучше пусть купит подарок своей подружке». «Не понимаю». «Это мой человек. Я хорошо ему плачу», — сказал феручу «Его задача — идти за нами следом». Когда я останавливаюсь, чтобы ему подать, а он отвечает, да прибудет с вами Господь, значит, опасности нет. Если же скажет, да хранит вас Господь, значит, за нами слежка. На сегодня нам бояться нечего. До самого дома Леонора не промолвила ни слова. Она только еле слышно поблагодарила, когда Феручи легко приподнял ее и перенес через грязную лужу. Обедать Демола не остался. Отдавая распоряжение служанке, Леонора с подозрением покосилась на него. Он перечитал письмо графа, сжег его, попрощался и вышел. И стойла за домом Ферруччо вывел крепкого неаполитанского жеребца серой масти с грубо вырубленной головой. Он давно его не седлал и теперь старался задобрить кусочком сахара и яблоком. Конь явно обиделся и поначалу не позволял себя оседлать. Он даже пытался сбросить всадника, мотал головой и глядел так, словно его не узнавал. — Хоть ты меня не расстраивай, — сказал Демола и погладил коня по крепкой шее. — Я на тебя рассчитываю. Неспешной рысью он направил жеребца к новой аппиевой дороге на сан андреа Семейство Медичи недавно открыло там небольшой банк, которым пользовались в основном торговцы и ростовщики. Телохранители отгоняли от них нищих и грабителей. В этом банке граф Мирандола открыл на его имя солидный счет для нужд Леоноры и самого Демола. Но Ферруччо не нуждался в деньгах. Служба при Лоренцо приносила ему гораздо больше, чем он мог рассчитывать, хотя вот уже несколько месяцев он не получал никаких поручений. Последним заданием была охрана графа. Демола спросил себя, не дошли ли до ушей Лоренцо слухи об их дружбе. Может, именно поэтому в его услугах перестали нуждаться. Но оно и к лучшему. То, что он делал для Джованни и Леоноры, С лихвой его вознаграждало. Фиручо был жив, полезен и важен для кого-то. Он проклинал себя за то, что не увел Леонора вовремя и позволил ей смотреть на пытку маятникам, хотя, скорее всего, она не отдавала себе отчета в том, за каким ужасом наблюдала. Демола хорошо знал эту методику. Так палачи выбивали признание у самых упорных шпионов. После нескольких минут раскачки человек теряет ориентацию в пространстве, разум его слабеет, а если пытка длится долго, то он и вовсе теряет рассудок. Эти женщины были всего лишь проститутками. Они могли сознаться только в том, что вступали в телесную близость с сатаной. Ведьмы, дьяволы, колдовство, пытки время началась охота. Если бы он не вывел Леонору из этого круга, Она тоже стала бы вожделенной добычей. Теперь больше, чем когда бы то ни было, он должен рассчитывать на своего коня и меч. На те золотые флорины, что лежат в седельной сумке, можно нанять целое войско для штурма башни Аннона. Конечно, было бы интересно освободить дорогого поэта, как Джованни назвал Беневьене в своем письме, с помощью кавалерии, но это не лучший способ. Золото служит молчаливым ключом для любой тюрьмы. Нет такого капитана-стражи, который устоял бы перед блеском богатства.